Знакомство с марксизмом После принятия новой Конституции в 1936 году у нас в школе ввели специальный предмет – изучение Конституции. Учителем у нас был аспирант Московского института философии, литературы, истории, сокращенно Мифли, по фамилии что-то вроде Яценко. автором Конституции решили считать Сталина. На уроках мы изучали доклад Сталина о проекте Конституции. А с 1937 года мы стали изучать краткий курс истории ВКПБ, точно так же Сталину. Особенно тщательно мы изучали раздел о диалектическом и историческом материализме. В качестве дополнительной литературы мы читали вопросы ленинизма Сталина. Я занимался всем этим с большим интересом. Уже в школе я прочитал многие сочинения Маркса и Энгельса, помимо коммунистического манифеста, который мы были обязаны знать по программе. Этот мой интерес к марксизму был частью моего общего интереса к философии и социально-политическим проблемам. Новым тут было то, что я уже начал искать теоретическое объяснение наблюдаемых мной явлений жизни. А марксизм-ленинизм претендовал именно на это, то есть на то, чтобы быть самой высшей наукой о реальности. Мне потребовалось два года для того, чтобы понять, что многие вопросы, возникшие у меня, он оставлял без ответа, а на другие давал ответ ложный. Сталинские работы, с одной стороны, облегчали мне вхождение в марксистские тексты, довольно путанные, а порою нарочито заумные. Но, с другой стороны, уже тогда я, и не только я, замечал их вульгарность и даже нелепость. В них марксистские идеи доводились до вульгарной абсурдности и давали повод для насмешки и непочтительного отношения к святыням марксизма. Наш учитель был очень доволен моим интересом к марксизму. Это от него я впервые узнал о существовании мифли. Он давал мне списки философских книг, изучавшихся студентами философского факультета, разъяснял, конечно, в меру своих познаний, непонятные места. По его совету я прочел самые легкодоступные книги в марксизме «Диалектику природы» и «Анти-Дюринг-Энгельса». У меня появился вкус к диалектике как к способу мышления, но не в упрощенном сталинском смысле, а в смысле более близком гегелевскому и марксовскому. В десятом классе я прочитал первые разделы «Капитала Маркса». В моих разговорах я постоянно упражнялся в диалектических фокусах, как шутили соученики. Учитель сказал как-то, что я прирожденный диалектик и посоветовал после окончания школы поступить на философский факультет Мифли. Я об этом тоже начал подумывать, но твердого решения у меня еще не было. Самый главный итог моего первого знакомства с марксизмом заключался в том, что я преодолел священный ужас перед высотами марксизма, сковывавшие других. Я увидел, что марксистские тексты ничуть не труднее тех философских произведений, которые мне уже довелось считать, и что в них обнаруживались довольно простые идеи. А главное, я почувствовал в себе способность рассуждать диалектически о реальных проблемах. Такие категории диалектики, как причины, законы, тенденции, сущность, явление, содержание, форма, противоположности, отрицание, отрицание и так далее, вошли в аппарат моего мышления как элементы, определенного подхода к проблемам реальности. Вместе с тем я находил в марксистских сочинениях кое-что, достойное насмешки. Например, рассмотрение плюса и минуса в математике как пример диалектического противоречия казалось мне очевидно абсурдным. Проблемы коммунизма. Проблемы коммунизма встали перед моим поколением совсем иначе, чем перед... мечтателями идеологами и революционерами прошлого и даже совсем иначе чем перед теми кто практически участвовал в революции в защите нового строя от попыток контрреволюции и интервентов уничтожить его и в первых опытах построения этого строя на практике особенность нашего положения состояла в том Что мы родились уже после революции и гражданской войны стали сознательными существами, когда основы нового общества уже были заложены, самая черновая работа была выполнена. Мы явились в мир, в котором коммунистический и социальный строй уже стал реальностью. Вместе с тем еще очень свежими были воспоминания о дореволюционном времени о революции. и обо всем том, что происходило непосредственно после нее. Мы встречались и разговаривали с живыми участниками недавнего героического прошлого. У нас в школе, например, побывали легендарная анкопулеметчица из Чапаевской дивизии, писатели Фадеев и Гайдар, герой гражданской войны Комкор, Ока Городовиков и другие. Тогда такие встречи проходили повсюду и часто. Участники недавних реальных и легендарных событий вовлекали нас в их прошлую жизнь настолько настойчиво и эффективно, что их жизнь становилась и частью нашей жизни. Мы духовно жили не столько в настоящем, сколько именно в этом прошлом. Мы об этом прошлом получали сведений, информации и дезинформации больше, чем наши предшественники, активно действовавшие в нем. Осмысление революции и ее итогов достигло масштабов массового осмысления именно к тому времени, когда мы стали способными воспринимать продукты этого осмысления. Лишь к этому времени... Все средства культуры и пропаганды достигли мощи хорошо организованного аппарата воспитания нового человека. И мы стали объектом беспрецедентного в прошлом действия этой идеологической силы. Не знаю, как на самом деле переживали происходившие события люди в прошедшие годы, в том числе такие, как Фадеев, Маяковский, Гайдар, Островский, Фурманов, Шолохов, Серафимович, Багрицкий и многие другие. Но их литературные герои создавались на наших глазах, создавались для нас, а не просто как документальные воспоминания о прошлом. Но осмысление революции и ее первых исторических итогов происходило не как некое академическое беспристрастное познание явленной природы. Это был живой процесс жизни, полный драматизма, конфликтов, жестокостей, насилия, обмана. К началу 30-х годов было в основном завершено уничтожение или, по крайней мере, нейтрализация фактических деятелей революции и гражданской войны. Реальное коммунистическое общество стало складываться совсем не таким и не так, как о том мечтали в прошлом. Происходил грандиозный процесс не просто осмысления прошлого, но процесс создания идеологической картины прошлого, которая служила бы интересам настоящего. Прошлое входило в нашу жизнь не только в его романтическом виде – но в идеологически переработанном виде входила как грандиозная ложь, впитавшая в себя соки правды. Существенно здесь не только то, что прошлое фальсифицировалось и реальность приукрашивалась, но также и то, что фальсифицировалось прошлое определенного рода и реальное прошлое, а приукрашивалась все-таки реальность коммунизма, вышедшие за рамки сказок и мечтаний. Не ведая об этом и не желая этого, наши воспитатели привлекали наше внимание к проблемам коммунизма в самом опасном и неприятном для идеологии власти смысле, а именно в смысле постановки общей и принципиальной проблемы сущности реального коммунистического социального строя как такового и его реальных перспектив. Как следствие встала проблема отношения к идеологии коммунизма. Эти проблемы возникали еще непроизвольно и неосознанно. Более того, даже для самых скептически и критически настроенных из нас эти проблемы выступали сначала не в форме отрицания идеалов и практики коммунизма, О форме защиты хороших идеалов и хорошей практики от ошибок, искажений и уклонений. Отрицание идеалов и дел коммунизма в тех условиях отбросило бы нас назад в ряды контрреволюционеров и антикоммунистов. Для нас и речи быть не могло о движении назад и о создании в стране капиталистических порядков. Мы родились. в коммунистическом обществе, нас воспитали в духе коммунистической идеологии. Для нас возникала проблема будущего в рамках коммунизма и будущего самого коммунизма. Оказавшись на Западе, я вел бесчисленные разговоры с моими читателями и слушателями на эти темы. Для западных людей, как я убедился, такой поворот сознания и проблем вообще остается совершенно непонятным. Они мыслят по принципу либо то, либо другое, то есть либо коммунистическая система, либо западная демократия. Они не жили в условиях реального коммунизма как исторически данного факта, причем в его юношеском состоянии. Если же исходить, из коммунизма как данности, то критическое отношение к ней не обязательно предполагает сравнение с Западом. Отрицание этой данности не обязательно означает желание заменить ее западной социальной системой. Это новое явление, специфический продукт уже коммунистической жизни. Чтобы понять эти явления, хотя бы в первом приближении, надо принять допущение. будто коммунизм победил во всем мире и вообразить себе людей, отрицающих это общество, но не имеющих шансов и намерений вернуться в прошлое. В старших классах школы мы много разговаривали и спорили на темы коммунизма в связи с тем, что нам преподносили в школе и что мы вычитывали из книг. Лишь немногие и в очень малой степени обращались к реальности как к материалу для критических суждений. Но реальность все-таки вторгалась в наши мысли, слова и чувства. Я вспоминаю два больших диспута в школе, специально посвященные теме социализма и полного коммунизма. Один диспут был в классе, другой — в масштабах всей школы. На школьный диспут отобрали учеников, хорошо проявивших себя на уровне классных диспутов. Это было чистой показухой. Но классный диспут вышел из-под контроля преподавателей. Спор начался из-за того, как понимать принцип полного коммунизма каждому по потребностям. Любые ли потребности имеются в виду или только некоторые, допустим, самые минимальные? Как определяются эти потребности, кто их устанавливает и как контролируется их удовлетворение? Такие вопросы поставил я, считавшийся лучшим учеником именно в этой дисциплине. Началась беспорядочная перепалка. Как ученики, так и преподаватели запутали ясные вопросы в чисто идеологическое словоблудие. Меня на школьный диспут не допустили. Герои моих литературных произведений довольно часто разговаривают на темы о коммунистическом обществе и о коммунистической идеологии. Эти места моих книг производят впечатление юмора, сатиры и нарочитого гротеска. Отчасти это действительно так, но лишь отчасти. В основном же это есть описание реальных разговоров, которые велись тогда и позднее в наших кругах. Они не имели целью насмешку над предметом дискуссии, но сам предмет был таков, что насмешка получалась непроизвольно.